Глава 4. Мишель. Я совершенно некрасиво приоткрыла рот, захлопав ресницами в неверие. Потом посмотрела на Винсета. Попаловый быстро спрятал широченную улыбку ладонью, маскируя свою радость за кашлем. «Вы серьезно?» — наконец я выдавила из себя, начиная злиться. «Нас вызвали на две недели позже, явно для того, чтобы подвести к выплате неустойки. И вы это поддерживаете?» Если хотите пополнить кошелек, то не выйдет. Бригада — обычные трудяги, у них нет таких денег. Я из основной ветви рода Руберим. Действительно считаете, что я пытаюсь поживиться?» Холодно отчеканил он. «Меня интересует только Академия. Если быть точным, скорейшее возвращение студентов и возобновление учебного процесса а для этого нужно восстановить разрушенную башню. «Вы можете нанять? И сколько времени это займет?» Таким же леденящим душу тоном переспросил он. «Я не намерен тратить еще две недели на заключение нового договора с рабочими, когда на территории Академии уже находитесь вы». «Хорошо», — медленно произнесла я. «Тогда нам нужно больше времени». «Бригада маленькая, без дополнительной рабочей силы нам не управится последние слова произнесла задумчиво. «А ведь я как раз могу обеспечить бригаду этой самой рабочей силой. Правда, к этой книге я ни разу не прибегала, надобности не возникало. Но вот сейчас возникло». «Сроки остаются в силе, прораб Ривз» безапелляционно заявил Рубиновый, поднимаясь с кресла. Он чуть скривился, но быстро справился с собой. «Похоже, гад чешуйчатый, еще головушка приложился, если думает, что мы вытянем эту работу за две недели. Надо бы уточнить». «Лорд ректор, а вы... Кстати, вы не представились», — упрекнула. «Бастин Элли Руберим». Нисколько не смутившись, произнес он энергичной походкой, направившись к письменному столу. Обернулась, следя за его перемещением и пытаясь понять, что он задумал. «Я тут подумала, удар был сильный. Может, вы и головой?» Дракон так на меня посмотрел, что я предпочла замолчать. Лишь Винсент как-то подозрительно хрюкнул. Веселится драконья морда. Бастиан расселся в кожаном кресле. Отыскал бумагу и перо. Что он там собрался писать? Раз состав бригады изменился, мы подпишем дополнительное соглашение, в которое внесем уже ваше имя и реквизиты для перечисления аванса. Теперь Бастиан не смотрел на меня, сосредоточившись на написании названного документа. — Лорд ректор, я понимаю, вы злитесь за тот инцидент, но рабочие ни в коем случае не виноваты в случившемся. — Потому я считаю, этот момент в договоре стоит исключить. Не поднимая взгляда от бумаги, произнес он, — Вся ответственность должна лежать на начальнике, точнее, на одной неуклюжей особе, то есть на вас, прораб Ривз. Пришлось придержать подбородок ладонью, чтобы вновь не уронить челюсть. В деньгах я, конечно, не нуждаюсь, но только в отношении личных расходов. Выплатить двойную неустойку за просрочку строительства такого объекта мне удастся, только если продать все находящиеся у меня артефакты родичей и несколько драгоценных книг. Ох, что-то я сильно рискую». «Стоит отметить, лорд-ректор, что люди по природе своей менее ловкие, чем драконы!» Сладко пропела я и легкой походкой достигла кресла напротив его письменного стола. Никто не виноват, что такой сильный, могучий дракон не удержал хрупкую, слабую меня и треснулся головой. Сзади снова послышался приглушенный хрюк. «Повеселили мы опалового от души!» Рубиновый окинул меня потемневшим от бешенства взглядом потом притихшего друга. «Если бы вы потрудились следить за тем, куда идете, инцидента бы не случилось, Ривз!» Прорычал он, но вдруг улыбнулся недобро, с предвкушением в медных глазах. «Ознакомьтесь!» и придвинул мне по лаковой столешнице документ. Это действительно оказалось дополнительное соглашение к подписанному ранее договору. Прежний прораб выбывал из числа участников, аванс переводился на мои реквизиты, я же занималась распределением средств между рабочими. Но и на мне лежала вся ответственность за неисполнение обязанности по договору. Как-то эпично я попала. «А это что? Какая еще отработка?» «Лично мне, за нарушение сроков». Рубиновый улыбнулся так, что показались острые клыки. «И нанесение увечий. Ну вот почему такой запах достался этому гаду? Как можно одновременно желать кого-то придушить и обнюхать со всех возможных сторон? Нет, наверняка это все одеколон». Не может быть по-другому, иначе степень моего попадания невозможно измерить. Ведь тогда получается, что у меня этот самый период. Тогда впиши отработку мне, — обрадовался Винсент. Бастиан лишь повел плечом и протянул руку, чтобы забрать у меня бумагу. — Я сама, — процедила сквозь стиснутые зубы. «Празднуете победу, чешуйчатые! А зря! В лепешку расшибусь, но выстрою эту башню в срок. Так что в довесок к доступу в библиотеку я еще и заработаю на этом дельце. А отработка? Мечтайте, чтобы она не значила Быстро вписав озвученные условия с реквизитами, я поставила свою подпись и придвинула лист обратно дракону. Он оценил внесенные изменения. Густые брови поползли вверх от удивления. «Зачем вам наши одеколоны, ривс «Хочу», — безапелляционно заявила я и капризно надула губы. Из кабинета ректора я выходила, пылая от негодования, причем сразу нахлынуло чувство ностальгии. Довольная из этого помещения я не выходила еще никогда в жизни. Сегодняшний день не стал исключением. Это же надо так попасть. Почему я не послушалась ричера когда он меня отговаривал? Теперь придется строить башню и терпеть этих пришибленных мной чешуйчатых. Знала бы, что так будет, пришибла бы насмерть. Но бедняги выжили и теперь объединились против меня бедной и несчастной но ничего я ему строю как все прошло поинтересовался бруни когда я вылетела из здания академии ща я описала еще один круг вокруг пребывающих в внедоме нерабочий сжимая кулаки и ругаясь под нос только потом остановилась. хорошая новость «Реквизиты изменили, и мы скоро получим аванс». «А плохая?» — икнув, поинтересовался альфред «Нам отказали в расторжении договора и увеличении сроков. Теперь бедняги-строители пытались не уронить челюсть. Все ругались. Гармаш громко и поорочье. Бруня тихо и страдальчески. Адриады экспрессивно и опасна для жизни окружающих, потому что под ней начали выбиваться из-под земли корни и пытаться ухватить за лодыжки зазевавшихся. — Это нереально! — наконец произнес Айкас, и все рабочие в унисон кивнули. — Реально! — ударила кулаком о свою ладонь. — Мы построим башню! — Как, госпожа прораб? — Пряча улыбку в густой бороде, поинтересовался Бруни. «Я вам обеспечу дополнительную рабочую силу. Наделаю элементалии». «Мы все умрем», — вынесла вердикт Дриада, на что я в возмущении раскинула руки в стороны. «Элементалии — существа, условно наделенные разумом своим создателям. Их активно использовали родичи». Но техники частично утеряны. Нынешние драконы и другие представители рас предпочитают не производить столь опасных стихийных духов, делая выбор в пользу големов. Но големы тупые. Их во всем надо направлять. А нам нужна помощь существеннее. «Не умрем!» — рыкнула не хуже любого дракона. «А теперь собираемся. Идем выбивать себе жилье». Бригада удивительным образом быстро послушалась. На меня поглядывали с отчаянием и рубкой надеждой и лишь тихо обсуждали степень своего попадания. Мне было немного стыдно за то, что умолчала об изменении условий выплаты неустойки. Но материально заинтересованная бригада будет работать с полной самоотдачей и в перспективе убережет меня от выплаты неустойки, и отработки компенсации двум самоуверенным чешуйчатым гадам. Ближе всех к главному зданию Академии находилась башня всадников. Туда я и повела свою бригаду, справедливо решив, что там найдутся домовые духи или еще лучше завхоз, которые помогут нам с заселением. К счастью, хоть здесь не возникло проблем. Стоило постучать в массивную деревянную дверь, обитую металлом, как она распахнулась. Рожебородый домовой дух посмотрел на нас ворчливо. «Кто?» «Бригада рабочих. Приказано разместить». Передала спор, написанный Бастианом документ. «Академию чинить будете». Тут дух улыбнулся. «Заждались мы вас». «Идемте, идемте». Внутри башни оказалось чисто, уютно и довольно лаконично. В обстановке преобладало натуральное дерево, камень и черный с серебром цвет. В башне и на находящемся рядом полигоне проходили занятия для адептов факультета всадников. Здесь же находились жилые комнаты. В обучении делался упор на физическую подготовку, а потому здание было обширным и располагало несколькими спортивными залами но нас сразу проводили на пятый этаж, где были спальни. Свободных комнат оказалось немного, но никто не спорил против размещения подвоя, разве что мне достались отдельные апартаменты. Внутри все было более чем скромно. Добротные кровати по углам комнаты, шкафы и два письменных стола, душевые общие на этаж. Но по этому поводу я не переживала, ведь тащила на плече свою переносную квартирку мельком оценив хорума я попросила рыжего духа представившегося виски позаботиться о еде для бригады а сама поспешила покинуть здание унула взглянула на высившуюся впереди башню библиотеки со стеклянной куполообразной крышей грустно вздохнула и побежала к проходной на этот раз перемещение в банк прошло без происшествий Управляющий встретил мое появление с улыбкой облегчения. Мы снова засели в его кабинете, где он произвел изменение реквизитов перевода и потом проводил меня на кассу, где я получила на руки часть аванса в звенящем эквиваленте. Думаю, денежки подстегнут рабочих, и они будут трудиться быстрее и слаженнее. Сомневалась я только в отношении гнома. «Вдруг все пропьет». По дороге, заказав еду на вынос в ближайшем ресторане, я оценила темнеющее небо над головой и переместилась к Академии. Рабочие копошились среди развалин башни. Мысленно обрадовавшись их энтузиазму, я побежала к башне всадников. Там поднялась в свою комнату, закрыла дверь и, разместив саквояж на полу, наконец спустилась в квартиру. «Устала», — пожаловалась в Жиху. Виверн меня жалеть не стал, слетел с моего плеча и понесся к своему зеленому уголку. Везет, а вот мне рано расслабляться. Нужно перекусить, найти книгу по элементалям, встретиться с рабочими, наметить план работ и выдать им аванс. Но перед этим главное. Недовольно пробурчав себе под нос, я отстегнула цепь медалюна, висящего на шее. Плетение потеряло силу. Когти начали удлиняться, на коже выступила чешуя. Я передернула плечами, прекращая неконтролируемый оборот. ну вторая сущность, признавайся, почему тебе вдруг все драконы начали вкусно пахнуть?» Внутренняя сущность взъярилась обрадованная свободой и вновь попыталась вырваться на волю. Снова кожу начала покрывать изумрудная чешуя. И так хотелось поддаться, позволить ей расправить крылья. Но я ведь сама выбрала свободу и свою коллекцию. При воспоминании о моих сокровищах драконица успокоилась. Размяв шею, я направилась в сторону кухоньки, чтобы приняться за поздний обед, перетекающий в ужин. Надо бы запомнить этот ресторан. Суп-пюре просто таяло во рту, а жаркое взрывалось на языке сотней вкусовых оттенков разных специй. С довольным видом уплетая еду, я все же пыталась разобраться в себе. С тех пор, как сбежала я из рода и скрыла свою вторую сущность, редко удается снять медальон, и внутренний зверь большей частью спит. Однако иногда напоминает о себе... Только что она надумала теперь? Решила, что мне пора задуматься о мужчине? Вовремя ничего не скажешь. Или я преувеличиваю, и дело просто в одеколоне? Хотя бессмысленно гадать. Вот завтра получу вожделенное и узнаю. Завершив с приемом пищи, я отправилась в свою маленькую библиотеку. Но, мои любимые... «Помогите мамочке утереть нос двум наглым драконам!» Внутренняя сущность недовольно заворочилась, видимо, не разделяя моих стремлений. «Надо бы дать ей полетать, иначе совсем заснет, потом не добудешься!» Нужная книга нашлась там же, где я ее оставила. «Что ж, я не ошиблась, и можно создать элементали. Осталось раздобыть ингредиенты и побольше камня. Скопировав список и взяв книги по строительству, я покинула свою квартиру, наказав вжиху заняться охраной. А сама быстро создала защитное плетение в комнате и поспешила к строительной площадке. «Стоило выйти из башни, как мне предстало интересное зрелище». Огромный смерч бушевал прямо по центру созданной взрывом площадки, где некогда находилась башня здания. Пыль, камни, мебель, бумаги — все кружило в неистовом хороводе, поднимаясь к самым небесам. Схватившись руками за голову, я чуть не выронила книги и побежала выяснять, что происходит, мысленно перебирая все известные мне заклинания стихии воздуха. «Что случилось?» Прокричала, пытаясь перекрыть гул ветра, когда увидела впереди бригаду. «Прибираемся!» — пояснила Дриада. «Тогда я и заметила, что близнецы отсутствуют». Смерч начал смещаться в сторону, уменьшаясь в размерах. Стали видны фигуры Робина и Гектора, которые с задорными улыбками на губах направляли стихию. «Что здесь происходит?» громовым голосом потребовал ответа подлетевший ко мне ректор выглядел он взъерошенным еще и волосы выбились из хвоста и поднимались вокруг его лица темным ореолом даже ветер не мешал ощущать его аромата в коуненька что вы молчите ривс охрененные глаза блеснули светом внутренней магии дракона уборка пояснила я Ветер стихал, и уже не приходилось орать. «Сроки же поджимают!» И криво усмехнулась. Смерч окончательно потерял силу и осел на траву грудой мусора и камней. «Ребята действительно за короткий срок очистили площадку. Молодцы! Надеюсь, так пойдет и дальше, и я смогу сосредоточиться на изучении местного кладезя знаний». «А установить пологи на целой части здания вы не додумались?» «Демоны!» — приглушенно воскликнул Гектор, а Робин ударил себя ладонью по лбу. «Так захотелось повторить его жест!» «Нет, похоже, одних их не оставишь. За этими энтузиастами нужен глаз да глаз. В следующий раз так и сделаем», — заверила я Рубинового. «Кстати, у вас причесочка растрепалась. Помочь?» — вытащила из кармана шелковую ленту зеленого цвета. «Зубы мне не заговаривайте, ривс Бастиан провел ладонью по голове, откидывая волосы назад. Я проследила за этим жестом и почти услышала довольное урчание второй сущности. «А ведь должна спать без задних лап!» но у кого то включился режим соблазнительницы мы постараемся осторожнее но мусора и пыли не избежать увы это стройка просто аккуратнее уже воротливо попросил он бросив взгляд на книги в моих руках руководство по строительству для чайников очень самокритично ривс а у вас разве нет других дел прижала Томики к груди, старая скрыть смущение. «Ну, не было в том магазине других книг. Кто же виноват? дел много. Попрошу больше не отвлекать». Совершенно неожиданно он выхватил ленту из моей руки, отвернулся и чеканным шагом направился к главному входу в академию. Я провожала его спину широко распахнутыми глазами, поэтому не упустила его следующий жест. «Он что, нюхает мою ленту?» «Бастиан». «Она моя», — заявил Винсент, стоило сопяще от злости Ривз покинуть кабинет. «Что?» — насмешливо приподнял бровь, глядя на друга. «С каких это пор ты интересуешься людьми?» Бросив взгляд на договор со строительной фирмой, я отодвинул его прочь по столешнице, и поднялся из кресла, вновь мысленно обругав Ривз с ее острым коленом. Если бы не заморозка, все бы давно прошло, но плутовка закрепила эффект. Разговор с Мишель одновременно жутко разозлил и взбудоражил. Она удивила, ведь нисколько не походила на прораба. Я снова представила ее перед мысленным взором. Светлые волосы вьются и спадают на точенные плечи. Серые глаза блестят задором и злорадством. Высокая, тонкая, изящная. Она не представлялась на стройке. Да и руки у нее чересчур нежные для такой работы. Но ее поведение выводило из себя. Она же откровенно насмехалась надо мной и получила соответствующую отдачу. Может, отработка укоротит ее длинный язычок? Хотя, сомневаюсь, таких даже служба в горячей точке не исправляет. Но чего не отнять, пахло от нее изумительно. Я до сих пор принюхивался, пытаясь уловить улетучивающийся аромат. — Я расширяю горизонты, — заявил друг, возвращая меня мыслями к разговору. Снова заняв облюбованное мной кресло, я присмотрелся к Винсету, пытаясь понять, шутит он или говорит серьезно. Улыбка не сходила с его губ весь разговор с наглой ривс А теперь могла соперничать по силе сияния с солнцем. «Нет», — наконец решил я, — «ты не будешь отвлекать моего прораба от работы». «Твоего прораба?» Передразнил он, весело рассмеявшись. «Ты никак сам решил расширить горизонты?» «Не говори глупости!» — скривился. «Кто в здравом уме решит вступить с ней в отношения?» «Она красивая, с чувством юмора. А как от нее пахнет!» Довольно зажмурился он, вызвав во мне неожиданную вспышку злости. «И какие отношения!» «Я же не жениться на ней собрался!» — фыркнул иронично. «В любом случае, нет. Не хватало мне потом разборок с обиженными девицами. Закончит стройку, тащи ее хоть в спальню, хоть под венец. А до этого не мешай ей работать». «Я подумаю», — безмятежно произнес Винсент, подняв руку, чтобы создать себе новый кусок льда. «Сорвешь мне стройку?» «Заставлю тебя на ней жениться. Если не забыл, твой брачный браслет находится у меня на хранении». «Ты не посмеешь!» Ледышка вылетела из его руки и превратилась в мелкие осколки. Голубые глаза посмотрели на меня ошеломленно. «Хочешь проверить?» «Ты настоящее чудовище!» — изрек он. «Но методы избавления от конкурентов действенные». Вот твоя матушка обрадуется, когда узнает, что ты окучиваешь человечку. О, да, мечтательно улыбнулся я, ведь только недавно пугал ее таким финтом. Сама виновата, ведь она окончательно допекла меня в своем желании женить на подходящей девушке. Но хватит об этой ривс она ведь права, договор подозрительный, фирма не несет никаких рисков. Вся ответственность на рабочих. Решил сменить тему. Может, послушайте вторую сторону, предложил Винсент. Бригада прибыла с опозданием. Естественно, что она пыталась расторгнуть договор. Думаю, то же самое мне заявит казначей. Поморщился от досады. Ведь договор был заключен по всем правилам но он в любом случае превысил свои полномочия. На несколько часов мы погрузились в изучение документов ректора Иоганна. Нас отвлек послышавшийся за дверью грохот и свистящий вой ветра. — Что это? — подозрительно проговорил я, поднимаясь с кресла. — Иди проверь, а я, пожалуй, еще посижу. Винсент взял с журнального столика фужер с настоем, с блаженным выражением на лице отпил напиток. Фыркнув, я направился на выход. Но не забыл напоследок бросить в друга обезболивающую примочку. «Опять?» — зашипел Винсент. Ухмыльнувшись, я вышел в коридор и вцепился в ручку двери, когда мне в грудь ударил порыв ветра. «Что, демоны, побери, здесь происходит?» Стихия ярилась, В воздухе неистово носилась бумага, каменная пыль попадала в глаза. Борясь с порывами ветра, я приблизился к окну, чтобы оценить разбушевавшийся на улице смерч. Пока добрался до главного входа, потерял ремешок с волос и попрактиковался в щитовой магии, отбивая летящие в меня книги и бумажные листы. Как я и предполагал, смерч закручивался на территории разрушенной башни, но теперь плавно смещался в сторону, унося с собой мусор и камни. Ривз находилась здесь, наблюдала за действом. Еще и язвила в ответ на мое справедливое возмущение. «А у вас разве нет других дел?» — спросила она почти прямым текстом, посылая меня прочь. «Может, стоило разорвать контракт, когда был шанс?» «А теперь уже поздно. Придется не только строить деканов и налаживать работу Академии, но и следить за безрукой Ривз». «Во что я ввязался?» — мысленно спрашивал у себя, пока брел обратно в главное здание. Почти неосознанно поднес к лицу ленту Мишель и глубоко вдохнул пьянящий аромат. «Как же от нее пахнет!» гневно выругавшись под нос я собрал волосы и перевязала их лентой ривс наверное ее запах должен был стать главной причиной расторжения контракта но получилось наоборот